Голый и весьма волосатый Штуденрад и дает ученицам и ученикам, одетым каждый по-своему, урок немецкой истории. Тут вскакивает, она в чем-то цветном, шестяном, его ученица Веро Левант. Ваше перечисление признаков тоталитаризма прекрасно подходит к той авторитарной системе школьного образования, в которой мы, или вот как я рекомендую, лампы Осрам, голый электрик Шлотау, Стоя на стуле, ввинчивает в патрон 60-ваттную лампочку, а спортивно одетая барышня Линда-Линда-Линда-Линда-Линда линда глядит на него. Или орантил. Голые любовники сидят на диване и смотрят телевизор, на экране которого о д е т ы разыгрывают д е т е к т и в Известный невеста-убийца, находясь в бегах и укрывшись в каком-то сарае, ворочается на соломе, стонет, потому что у него болят зубы и нет орантила, а в это время через двор. Это он видит в отверстие от сучка. Решительно шагает голая скотница, намереваясь подоить черно-белых коров. Вообще животные. Я спрашиваю вас, доктор... Почему зоопарк не показывает для рекламы с е м е й н ы е сборище неодетых перед клеткой когтистых, плосконосых и узконосых обезьян? Ну вот, д е р ж и т с я Размер колпачков был уже определен раньше. Мои одетые пеньки. А теперь сожмите зубы. Еще раз спасибо. Ассистентка в белом халатике вовремя вынула свои пальцы морковки. а не перекосилось ли у меня лицо от отека? Вам это просто кажется. Фикция, которую можно опровергнуть зеркалом. Врач в парусиновых башмаках посоветовал мне на прощание принимать вовремя арантил, иначе у вас будет неуютный конец недели, и в воскресенье не обойдется без боли. Его ассистентка вот так в коридоре, когда она помогала мне влезть в пальто и деловито, не слишком громким голосом, просила воздержаться от слишком горячей пищи и слишком холодных напитков, потому что металл теплопроводен, его ассистентка понравилась мне теперь больше. Все-таки немного больше. Вернувшись домой со своими четырьмя инородными телами, я после бритья переоделся, перевязал шелковой лентой подарок, узорчатый стакан в стиле модерн, явился, поскольку меня приглашали на день р о ж д е н и я, доехав на девятнадцатом автобусе до Ленинер-Плац. Поначалу веселился в кругу коллег, говорили о политике в области культуры, сказал хозяйке, н о в о р о ж д е н н ы й что-то смешное об ее аквариуме и его уныло-прожорливом содержании. Но Ирмгард Зайферт не удалось рассмешить. Выдержал с помощью арантила до полуночи, ушел, Застал свой письменный стол притаившимся в ожидании, написал на листке «Поглядим, что там помалкивает в чемодане», сразу уснул, рано проснулся от того, что арантил переставал действовать, но принял обе таблетки лишь после завтрака — чай, йогурт с корнфлексом и уже за чтением утренних газет завел в свое нытье. «Ах, воскресенье! Ах, эти обои!» «Ах, это ранняя выпивка!» И вот я прочел «Вельтамзонтак» — они схватили его. Нет, он явился с повинной, ведь никогда, даже печатая они о б ъ я в л е н и я о розыске на в е л е н е в о й бумаге, они бы не поймали его, душителя своей жизнерадостной и только при западном ветре капризной невесты.